Оттуда далее, на юго-восток, мы наметили два отдельных потока дальнейшей колонизации, и на этом пока остановились, связав темное начало с все более несомненным продолжением, когда тождество венетов-вендов-славян становится совершенно бесспорным. Пробелы исторических источников на этом длинном пути понятны для народа бесписьменного, подчиненного чужому господству. Пробелы археологических находок объясняются скудостью культуры такого народа. Наконец, в-третьих, показания антропологии. Там же, где жили иллирийцы, и где с ними соседили Венды, после оказалось возможным отметить заметное преобладание одной из краткоголовых смешанных рас, динарской. Отсюда не следует, конечно, выводить, что динарский тип является монополией славянской народности. Ни одна современная народность не имеет одного только антропологического обличия. Но в этом случае говорит за нас логика, закон так называемых сопутствующих изменений. Оказывается, что чем гуще славянское население, тем в данном месте численнее преобладание динарцев. Где славяне жили раньше, но ассимилировались, динарский тип сохраняет их следы где никогда не было их поселений, там чаще всего нет и следов динарского типа. Единственное славянское исключение, не говорим пока о Восточной Европе, составляет Польша, напоминая нам, что все же и антропологический тип славян, как всех остальных народов, не однотипный, а смешанный. Страница 325. Понятие месторазвития оказало нам еще одну весьма существенную услугу. Речь идет об исторической судьбе того месторазвития, которое мы назвали третьим. Мы уже видели, что с древнейшего периода это месторазвитие оказалось наиболее отрезанным от участия в органических процессах остальной территории России и наиболее связанным с процессами в частях соседних материков Афразии. На исходе преистории мы встречаем это позже других сложившуюся степную территорию в обладании кочевников Передней Азии, получивших, вероятно, случайное, но прочно за ними укрепившееся название скид. Чтобы отличить здесь роль пришлых кочевников от роли оседлого населения, населявшего уже до их прихода наиболее пригодную для культуры часть русских степей, нам пришлось установить прежде всего взаимное отношение этих двух мест развития. Они соответствуют двум типам быта, трудно переходящим один в другой, оседлому и кочевому. Мы проследили соприкосновение обоих в их источнике, в местностях Передней Азии, там, где сложился кочевой быт и откуда вышли кочевники. Чтобы связать в одну целую всю территорию кочевого места развития, мы выбрали два объединяющих кочевую культуру признака – распространение так называемого «звериного стиля», во-первых, и особый способ погребения кочевых вождей, во-вторых. Проследив сложную историю звериного стиля от первых его элементов в древних горных монархиях Малой и Передней Азии, через предгорье Туркестана и Казахстана, до Западной Сибири и Минусинска, мы пришли к ряду заключений, формулированных на страницах 291-293. Повсюду в этом круге можно было наблюдать, что творцами стиля являются, собственно, не сами кочевники, а подручные им обитатели полукольца плоскогорий в течение речных долин, породу жизни горные скотоводы, спускающиеся на зиму в долины и там соприкасающиеся соседным населением. Происхождение элементов звериного стиля нужно было отнести к эпохе бронзы, а его развитие в законченный стиль к эпохе проникновения железа. Сосредоточением этой эволюции мы могли признать Луристан, а передаточными пунктами при его распространении с одной стороны для Южной России за Кавказия, с другой для Сибири и Средней Азии горные долины Туркестана. С котоводами и оседлым населением там и здесь оказывались иранцы. Труднее определить народность завоевателей-кочевников, появившихся на сцене в эпоху железа. Вопрос осложняется тем, что примерно на территории Киргизского края и долины реки или с ее бассейном мы нащупали этнографический водораздел, отделяющий иранцев Туркестана от европидов, динлинов, древнейших хакасов. Только для более поздней эпохи железа выясняется присутствие в степях пустынях профессиональных кочевников-тюрков, которых китайские летописи точно и определенно отделяют от более раннего оседлого населения горных долин. Страница 326. На появление чистых кочевников-тюрков, сменивших туземцев рудокопов эпохи бронзы, указывают и раскопки, и наблюдения Радлова, Валтая, Минслова, Уренхайя, Мерхарта в Минусинске. Другой исследованный нами признак единства кочевой культуры, погребение вождей, подтвердил связь этого этнографического и бытового единства с тем же определенным месторазвитием за границами гор и леса степи, внутри кольца степей и пустынь. Возможность существования кочевников в бесплодных песках пустынь объясняется кроме указанного соседства также наличностью внутри пустынь горного ландшафта, вносящего разнообразие почв и растительности вертикальных зон. С этим запасом наблюдений можно было уже легче подойти к выяснению темных сторон так называемого «скифского вопроса». Здесь подтвердилось прежде всего прежнее наблюдение специалистов, что два варианта звериного стиля имеют один общий источник. Исследование различных месторазвитий дало только возможность точнее определить пути от этого общего источника с одной стороны в Южную Россию, с другой — в Сибирь. Но пути стиля были вместе с тем и путями передвижения его носителей. Так становился вопрос о двух путях проникновения скифов в Россию. Геродот знает только один из них — Северный, из Азии. Мы могли проследить его по раскопкам и пришли к заключению, что этот путь вел прямо Геродотову Геросу, в удачно выбранный стратегический пункт на границе степи и лесостепи в верховьях реки Сулы, откуда царские скифы, опираясь на покоренных ими не-скифских земледельцев лесостепи, господствовали над своими ордами свободных скифов, кочевавших в южных степях. Путь этих завоевателей указывает и на исходный пункт их нашествия. Таким должны были быть степи пустыни Киргизского края, а сами завоеватели – потомками древних хакасов-европидов. Туземцы знали, что этих завоевателей было мало, много было подвластного населения, названного тем же именем скифов, но принадлежащего к другим народностям, а также и свободных кочевников степей. Среди покоренных земледельцев доказана наличность иранцев, среди кочевников наличность тюрков, быть может, с легкой примесью монголизма. Имелись, несомненно, в Приморье и остатки фракийцев, кемерийцев, затем носители культур Гальштата и Латен. Вероятно, были среди населения и кавказские, пока неопределимые элементы. От северного вторжения скифов в область нашего второго места развития из Киргизского края через Уральские ворота нужно отличать гораздо более раннее внедрение их одноплеменников в области третьего места развития на берега Черного моря. Страница 327. Исходным пунктом последнего должно быть Закавказье. Первое вторжение из Казахстана современно поздней эпохи железа. Начало второго следует отнести к эпохе бронзы, и, быть может, даже раньше, если связать его не только со срубными погребениями бронзовой же эпохи, но и с более древними кубанскими курганами. Этот вопрос тоже пока приходится оставить открытым. Оставаясь в пределах скифского периода, мы застаем этих южных скифов, вступивших в непосредственную связь с расцветшими греческими колониями. Они постепенно приручаются, эллинизируются, и центр торговли переходит в IV-III веке с Днепра от Ольбии, посещенной в V веке Геродотом, к Пантикопее на Босфор. Хронологическая классификация курганов Ростовцева, уже послужившая нам для выделения древнейших из них, дает возможность выделить и эту вторую стадию — расцвет Киевского господства, принявшего теперь более мирный характер. Из стратегических центров VI-V столетий на опушке лесостепи, на Суле и на юге Киевской губернии эти курганы второй эпохи iv iii столетия спускаются в замерренную степь и подают руку курганам Черноморья. Так вырабатывается общий стиль культуры, и организация хозяйства для заморской торговли принимает наиболее широкие размеры. Господство на степью теряет чисто военный характер. Население само втягивается в торговлю, и создается смешанная греко-варварская культура. Она отражается в выработке усложненных форм звериного стиля, параллельных сибирским «железной эпохе», но создаваемых не доморощенными сибирскими металлургистами, а тонкими греческими мастерами. Так между обоими центрами, южно-русским и сибирским, устанавливается взаимная связь. В свете описанного процесса и вопрос об антропологическом типе скифов получает иное освещение, чем прежнее резкое противоположение монгольского типа кочевников иранскому – Элементов монголизма нельзя отрицать уже в эту пору, но скифы киргизского края должны были представлять смешанный тип европидов-хакасов, а местное население ими завоеванное, земледельцы, при всей несомненности иранского элемента в его языке, быть может, уже смешанного с тюркским в антропологическом отношении представляло некоторый местный, пока трудноопределимый тип. Весьма вероятно, что свидетельство Геродота, которое неправильно было толковать как доказательство монголизма скифов, может бросить свет на принадлежность этого типа к одной из восточноевропейских рас. Конец скифского кочевого господства над степью вызван, очевидно, ослаблением тех же причин, которые его породили. Военный дух азиатских завоевателей, укрепивших свою власть над оседлым населением на основе заморской торговли, таковы источники силы кочевников. По самому существу, источники эти должны были оказаться временными и внешними. Страница 328 -я. Не успела пришедшая с греческой торговли культура замерить степи и приручить кочевников, как иссякли по внешним причинам источники этой торговли, особенно после 200 года до Рождества Христова. И в то же время на смену прирученным свободным скифам явилась новая волна кочевников-завоевателей, сарматов, оттеснившая предшественников. Что эти явления не случайны по отношению к условиям степного месторазвития, а тесно с ним связаны, показала позднейшая история, в которой те же явления несколько раз повторились. В заключение было бы чересчур самонадеянно утверждать, что процессы превращения доисторических культурных кругов в современные народности, на субстрате древних рас и в горниле данных месторазвитий окончательно выяснен в пределах настоящей главы. Мы лишь пытались установить общие линии, по которым шло это превращение, но далеко не могли представить желаемой точностью все этапы процесса. Даже там, где мы знаем достоверное начало процесса и еще более достоверный его исход, промежуточные звенья часто скрываются от нас во тьме. Ряд поставленных выше проблем нам пришлось оставить открытыми. Но мы считаем себя вправе сказать одно. Без употребленного нами метода наложения всех изучаемых процессов на те условия реальных развития, где они должны были совершаться, самая постановка этих проблем была бы невозможна. «Всякий отход от этого единственно правильного методологического пути в область ли чисто социологического отвлеченного схематизма или в обратную сторону признания готовых изначала, независимо от реальной среды национальных типов, должен считаться недопустимым возвращением к приемам прошлого. Эти приемы могут вести лишь к рецидивам старых ошибок и к тупику гипотез, не допускающих противоположность применяемым здесь никакого дальнейшего объяснения» страница триста двадцать часть вторая от «Преистории к истории страница триста тридцать первая от редактора публикуемая вторая часть первого тома очерков по истории русской культуры павла николаевича милюкова результат многолетнего труда была в основном закончена автором приблизительно за три года до его смерти в экс лебен тридцать первого марта тысяча девятьсот сорок третьего года Рукопись была написана по старой орфографии на машинке с многочисленными сделанными от руки приписками и изменениями автора и хранилась у близкого друга Милюкова и его душеприказчика Элькина. Его заботами этот труд нашел своего издателя. Текст книги печатается по новой орфографии без каких-либо изменений или дополнений и сохранением стиля Милюкова. Также полностью сохранена авторская транскрипция исторических и географических имен и названий. Вставки редакторам недостававших слов в тексте, а равно дополнительные данные библиографического характера, заключены в квадратные скобки. Карты и надписи на них приготовлены Мелюковым. Почему в них сохранена старая орфография? Следует подчеркнуть, что публикуемый текст связан с первой частью первого тома очерков, напечатанную в Париже, юбилейное издание издательства «Современные записки». Публикуемая книга существенно дополняет прежде сформулированные Милюковым исторические построения, предлагая цельную концепцию по вопросам, связанным с месторазвитием иммиграции восточных славян и с русской колонизации, то есть по темам, которые продолжают вызывать немалое внимание историков и все еще не получили бесспорного решения. Милюков интересовался этими проблемами в течение всей своей долгой жизни ученого. Его наблюдения и выводы, изложенные в этой книге, представляют значительный и объективно интересный вклад в научную литературу и в то же время подводят итог немалым усилиям исследователей, работавших до Второй мировой войны. Концепция Милюкова может, как и все его другие концепции, быть критикуема и уточняема, но его метод остается мерилом и образцом осторожности и основательности исследователя в столь сложной и увлекательной научной области, как при истории и начало истории русской культуры. Текст книги подготовлен к печати при разностороннем советом и делом содействия Элькина, которому редактор обязан глубокой благодарностью. Андреев, 1963 год. Страница 333. Вступительные замечания. Колонизация России и примыкающей к ней части Сибири как основы для развития русской государственности составляет основное содержание второй части первого тома очерков русской культуры. Мы снова встретимся здесь с запозданием тех же по существу процессов, которые развивались и на Европейском Западе. Запоздание это прежде всего объясняется особенностями русского месторазвития, точнее русских месторазвитий, на которые делится огромная территория Восточноевропейской равнины. Из трех главных мест развития, опуская переходные, степи, леса и великих рек Северной тайги, первое совершенно отсутствует в Европе, за исключением Венгерской равнины, а третье сливается со вторым в связи с горным рельефом, который, напротив, не находит своего продолжения в России. Колонизация Западной Европы есть факт доисторического периода, заканчивающийся переселением народов из европейского же центра, в котором мы согласились искать индоевропейскую прародину. Напротив, колонизация России восточным славянством на субстрате доисторического населения только начинается из того же индоевропейского центра, когда остальные его части уже расселились по своим местам в Европе и в Передней Азии. Моя концепция колонизации России восточнославянскими племенами всецело опирается на это принятие центральноевропейской прородины, обоснованное в первой части первого тома. Помещаемая здесь сводная карта главных процессов колонизации, номер 42, показывает читателю ту роль, которую каждое из трех мест развития — степи, леса и северного речного бассейна — играло в ходе этих процессов. Степь приют кочевых народов, приливавших из Азии, надолго играла роль задерживающую и даже разрушающую плоды оседлого заселения леса. Так погибло после блестящего, но короткого периода существования попытка образования государственности по соседству со степью на русском лесостепном юге. Часть мирных племен, здесь поселившихся, была совершенно истреблена, а начатки государственности, зародившиеся в Южной России, пришлось перенести севернее, на территорию смешанного леса. Этот лес, переходящий в Хвойный, и явился основной территорией для расселения восточнославянских племен. Процесс этого расселения в связи с дальнейшей колонизацией и составляет первую тему, развиваемую в этой части первого тома. Страница 334. Мне пришлось подробно развить эту тему, так как выводы, полученные в первом томе, существенно меняли принятые до сих пор взгляды наших историков на ход восточнославянской колонизации. Вместо краткого изложения я должен был посвятить много места фактическим доказательствам, в которых, надеюсь, внимательный читатель не найдет недостатка. Борьба леса со степью, как известно, составляет главное содержание русской истории и после того, как восточные славяне расселились по своим местам, а попытка создания южной государственности была задушена степниками, Оставляя ход создания северной государственности до последней части первого тома, я здесь лишь обосновываю его ходом колонизационных процессов в связи с новыми языковыми образованиями, положившими начало созданию русского языка к моменту, когда руководство колонизации перешло в руки Москвы. Примечание первое. Эта часть не была опубликована. Примечание редактора. Конец первого примечания. В этом отношении центральное междуречие сыграло главную подготовительную роль, которую надо было подчеркнуть как необходимое звено моей общей концепции. Здесь протекало главное русло исторического синкретизма – тогда как два других процесса по обе стороны центрального — украинский и поморский — в своей сравнительной изолированности сохранили больше примитивной частоты от позднейших смешений. Страница 335 -я. В частности, книжное название великорусского для поморян не должно вводить в заблуждение относительно приписанной им особой связи с другими, более центральными частями, продолжающими по инерции до сих пор носить название великорусских. Специальной ролью колонизаторов Приморья было подготовить особый тип первых колонизаторов Сибири. Что касается группы так называемых средневеликорусских говоров, мне пришлось высказать, опираясь на выводы предыдущих исследователей, отрицательное мнение по поводу введения их в единую группу Группу. Здесь уже сказались результаты различных исторических смешений, характеризующих переход к русскому языку, ставшему общим. Страница 336. -я. От преистории к исторической эпохе. Вторая часть этого тома неразрывно связана с первой. Речь здесь все еще идет о происхождении народностей. Но там мы имели дело с их возникновением из смешения раз в доисторическую эпоху и лишь гадательно могли сопоставить те или другие из образовавшихся комплексов с существующими ныне. Переходя теперь к исторической эпохе, мы встречаемся с народностями уже сложившимися и можем назвать их имена с большей уверенностью. «К данным археологии, единственным, какие мы имели, начинают присоединяться другие источники осведомления. Прежде всего, это современные языки, а затем и письменные источники, правда, в первое время далеко недостаточные и неясные». Современная ученая мода, распространенная в Советской России, дополняет эти источники еще одним теоретическим представлением о стадиях развития, переживаемых всяким человеческим обществом. Мы уже высказали свое отношение к этой социологической теории, встретимся с нею и дальше.